Глава девятнадцатая. Карина. Мирослава. Время полетело очень быстро. Турнир мы проиграли. Я не вернулась на него, потому что отчаянно боялась пересечься с рейнджером. А почему не вернулся рейнджер, не знаю. С другой стороны, он же ведь тонуржец, и изначально дал понять, что играет не ради приза и денег. Видимо, он сделал то, ради чего пришел, трахнул и потерял интерес. На форуме он тоже ничего не писал, и, честно говоря, я вздохнула с облегчением. Мысль, что я отдалась незнакомцу, да еще и в эхо, где нас мог застукать кто угодно, отзывалась такими волнами стыда, что щеки постоянно горели. «Мира, ты же вегианка», — строго сказала самой себе, когда в очередной раз не смогла сосредоточиться на карте и промахнулась, из-за чего не выбила нужный трофей. «Подумаешь, был секс». Все на спутнике вокруг относятся к нему как к чему-то обыденному. Кто-то даже открыто торгует телом за весьма солидную оплату. С чего ты взяла, что рейнджер какой-то особенный? Вполне вероятно, что он и пошел на все это, рассчитывая, что ты вегианка и не будешь против. Покувыркались в траве. Он поставил себе звездочку на эполеты и можно забыть. Неожиданно от этой мысли стало легче. Больнее, но легче. Если я для рейнджера просто вегианка, которую легко склонить к сексу, то переживать вообще бессмысленно. Вот если бы он оказался благородным принцем, который после произошедшего ищет свою принцессу и пытается все объяснить, наладить отношения... Мирослава, ты когда успела розовые очки надеть? Меняй на игровой шлем. Догоряй она все синим пламенем. Большую часть времени я впахивала на картах, как гейм-проводник. Ни на что не обращая внимания. Прийти, добыть вещь, отдать заказчику. Повторить много-много раз до сходимости. В смысле до зарплаты, которой хватит на еду, жик и спортзал. Даже в Кибертитаны я бегал, нацепив наушники и никого не замечая. С Никитой помирилась. Он сам подошел ко мне первым. И извинился за повышенный тон. Но на этом все. Уперся рогом и не стал рассказывать, кто ему тогда поставил фингал под глазом. А я, признаться, больше и не горела желанием строить из себя комиссара полиции. Наверняка рейнджер уже нашел всех, кто ему был нужен. Если он не соврал и все таки работает полицейским. Подумала я, размешивая щепотку пиканты в чае вместо сахара. Передо мной лежала очередная шуточная записка на гофрокартоне от младшего брата. Мирок, не переживая, не похищенный инопланетянами, просто убежал спасать мир или, по крайней мере, наш холодильник от полного опустошения. По скриптум. Не загнивай в квартире, выйди погулять, там вроде распогодилось». Я покрутила записку в руках и выкинула в общую коробку с картоном на переработку. Никита в последнее время часто что-то захватывал из университетской столовой и каким-то образом выносил наружу. Так что тут вопросов не было. Вопрос был в другом. Когда Ник приходил ночевать домой в последний раз? Я пыталась это понять, припоминая исчезновение еды и перестановку тюбиков шампуня с гелем для душа. И у меня получалось, что дня три его не было точно. Не меньше. И даже короткие ежедневные сообщения на коммуникатор, что у него все отлично, но скоро сессия и много учёбы не снимало зудящее в подкорке гадливенькое ощущение. Обычно Никита все же предупреждал, когда оставался на ночь у друзей, тут... Неужели девушка появилась? Почему не познакомят? Потому что ты против Карины. Ох, мир, оставь Никиту в покое. Ему скоро двадцать, а ты с двенадцати одна на спутнике живешь. Пускай строит свою личную жизнь так, как хочет, прожужжала совесть. Пришлось с ней согласиться. Я встала из-за стола, неловко толкнула кружку. Темно-коричневая с пурпурным окрасом жидкость выплеснулась на тетрадника. Ах, проклятый космос! Тетради из натуральной стружки дерева на Тонорге всегда были очень дорогими, а уж на Веге они стоили маленькое состояние. Но они требовались всем студентам архитектурного, чтобы юные умы сами научились брать интегралы, рисовать графики и прочее, прочее. А не просто вбивать данные в калькуляторы и коммуникаторы и пользоваться готовыми решениями. «Нет-нет, пожалуйста, Ник меня убьет. Я судорожно пролистала несколько страниц и бросилась к полотенцу, чтобы промокнуть листы. Коричневая жижа, как назло, впитывалась в бумагу лучше, чем в ткань. Приблизительно середина тетрадь оказалась пустой, не поняла. Я снова перелистала все страницы, тщательно вытирая и всматриваясь в интегралы. Последняя хоть считать не умела, но хорошо запомнила. Они же совершенно точно были у Ника в этой тетради и пару месяцев назад. За все это время у него не было ни единого занятия по матанализу. Я напрягла память, перебирая все общение с младшим братом за последние месяцы. Говорил ли он что-то про то, что учитель серьезно заболел, и нет замены? Нет, не говорил. Скорее, наоборот, сообщал, что учеба идет чудесно. Ему все нравится. А точно ли он учился все это время? В груди заворочилось пока еще не оформленное, даже не негодование. Ярость. Какого шварха я вкалываю с утра до вечера в выхода тонорга? Содержу нас, когда он, очевидно, позволяет себе пропускать учебу. У меня в 12 не было и шанса на высшее образование. Но у него-то есть. Он мог бы получить диплом, стать уважаемым архитектором, набраться опыта и заказчиков, а ближе к 25 перебраться на Тонорг, благодаря нормальной зарплате. Неужели из-за этой Карины у него мозги уже совсем усохли? И где Ник спит три ночи подряд, несложно догадаться. Ух, я ему сейчас суши-то поотрываю. Несчастная тетрадь была смята и отброшена на пол. В эту секунду я даже не думала о том, что она стоит больше десяти кредитов. В крови забурлило нечто темное. И я, отдавая себе волю, тут же выбежала в коридор и заколотила кулаком в дверь ненаглядной соседки. «Карина, открой! Карина!» Это Мирослава. Девушка, на удивление, очень быстро отреагировала. Дверь отъехала в сторону, и в проеме показалась точенная фигурка красотки в полупрозрачном белом топе и миниатюрных шортах. Соседка почему-то посмотрела над моей головой и заглянула в коридор, а я, чувствуя неистовую злость, ввалилась в ее квартиру без приглашения. Где он? рявкнула я, честно стараясь пялиться не на торчащей вишневой соски, а в лицо вертихвостки. «Кто?» Лицо Карина удивленно вытянулось. Губы сложились в букву «О». Но я уже так завелась, что оттолкнула соседку и рванула к первой маячище в поле зрения двери. «Да ты что, ненормальная?» — закричала Карина, пытаясь остановить меня. Но Дар был прав. Если Карина использовала тренажеры в кибертитанах для красоты тела, то я работала исключительно на силу. Я играючи скинула её руку и оттолкнула девушку врываясь в комнату в темно коричневых тонах. Роскошная двуспальная кровать, натуральный ореховый шпон, шелковое белье и узкие зеркальные шкафы вдоль стен. Никаких картин, полочек со свечками и прочей женской ерунды. Спальня именно такая, как я себе и представляла, спальню действительно дорогостоящей скортницы. кортницы. Красиво, безлико, чисто абсолютно пусто. В том смысле, что брата здесь нет. Ясно, значит, он в другой комнате. Ник, выходи, или я сейчас тебе задницу надеру и не посмотрю, что ты на голову выше меня. Идиотка долбанутая. Я думала, чтобы работать гейм-проводником, нужно хоть немного мозгов. Донесся вслед искаженный гневом голос соседки. Я тебе говорила, чтобы ты отцепилась от моего брата. Крикнула в ответ, продираясь обратно в гостиную. А из нее еще в одну комнату, в которую увидела дверь при входе. «Если ты ищешь Ника, то ты ошиблась адресом. Здесь его нет». Бдланутый геймерша, убирайся из моей квартиры». Карина обогнала меня и раскрасневшаяся преградой встала перед второй закрытой дверью, расставив широко ноги и уперев руки в косяки, что лишний раз уверила, Никита прячется там, точно. «Да-да, так и поверила». Протянула я, пробую пройти, меня яростно оттолкнули. «Повторяю, там его нет. Уходи, это моя личная комната». «Личная в смысле с эротическими игрушками и плётками для вип-клиентов? Что?» Даже не пробуя сражаться, дальше я провела обманный маневр, Как это делала с мечом выхода Норга. Миг, Карина делает шаг вперед, а я рыбкой подныриваю под ее вторым локтем. Мажу по сканеру открытия и... Передо мной открылся домашний мини-офис в деловых серебристых цветах. Элегантный стеклянный стол полумесяцем на металлических ножках. Эргономичное кресло последнего поколения. Три шелестящих системных блока. Пять мониторов и какая-то механическая головоломка. Я так и замерла. «Чего? А где Никита-то?» Кажется, последний вопрос я задала вслух. «Нет, его здесь, и не появлялся он уже давно. Я же сказала, уходи!» В сердцах выкрикнула Карина но на этот раз больше не пыталась силой выставить меня вон. С того момента, как я попала в ее домашний офис, она вдруг превратилась в лопнувший воздушный шарик. Иносказательно, конечно. Соседка шумно вздохнула, плечи ее поникли. Она развернулась и молча пошла к кружевному халату, висевшему на спинке кресла. Закуталась, туго подпоясалась. А затем достала из-под отдельно стоящей клавиатуры пачку сигарет. Затянулась. «Я не видела Никиту уже несколько недель. Думала, что все получилось», — сказала она, отвернувшись от меня. «Он разве дома не появляется?» «Нет, три ночи не был». Я почувствовала себя последней дурой. Ворвалась в квартиру чужого человека, вообразила себе что-то. О, стыд накатился по зданию. Но Карина больше почему-то не пыталась меня выставить. Извини меня, пожалуйста. Я была уверена, что Никита здесь у вас с Романой вообще. Карина резко откинула голову назад и сдала пугающий громкий горловой звук. Не то засмеялась, не то всплакнула. И от испуга шагнула вперед. Но она выставила ладонь между нами, показывая, чтобы ее не трогали. Когда она вновь посмотрела на меня, огромные темные глаза блестели от невыступивших слез. У нас не было никогда Романа. Наконец выдала она, смаргивая лишнюю влагу. «Я сделала все, чтобы Никита от меня отстал!» «А... о... хм...» Намекать, что для того, чтобы парни не обращали внимания, надо как минимум одеваться, я не стала. В сложившейся ситуации это показалось нетактичным. Пышная грудь женщины привлекала внимание под тонкой маечкой и кружевами и распаляла воображение даже больше, чем если бы соседка была полностью обнаженной. Я с трудом не пялилась на Карину. Даже представить себе не могу, каково парням. Но в Кибертитанах-то понятно. Там вообще мужики шеи сворачивали. Стоило соседке зайти в клуб. При том, что она была значительно меня старше, я честно отдавала себе отчет, что не обладаю ни единой частью тела, столь же красивой, как у Карины. Ни объемной грудью, ни эффектной попой, ни роскошные игривой волос цвета топленого шоколада. Карина поймала мой взгляд и каким-то образом догадалась, о чем я думаю. Она выпустила густой дым в потолок и сказала. «Ну, извини, я терпеть не могу одежду, она душит меня. Когда надеваю вещи, то не могу работать, мешает». «О, понятно», — кивнула я, думая о спальне. «Что тебе понятно?» Изящная бровь соседки вопросительно изогнулась. Вы, геймеры, надеваете на себя всю эту отвратительную синтетику. Она невольно брезгливо передернула плечами. И потеете в ней часами от какой-то. У меня чесотка от одного только взгляда на ваши костюмы. Чем больше сенсоров, тем неудобнее вещь. Ну, наверное, мужчин удобнее обслуживать голый. Я дернула плечом, чувствуя себя остро-неловко. Чего? Карина потушила сигарету прямо о клавиатуру и резко обернулась. «Какое еще обслуживание мужчин? А ты разве не эскортница? Кто?» Мы смотрели друг на друга, и я чувствовала, как стыд затапливает с головой. «Домашний офис, три компьютера, дополнительные мониторы. Разве ночным бабочкам это все надо?» «Твою галактику, Мирослава, почему тебе иногда отказывают собственные мозги? Я прошу прощения». Но реакция Карина оказалась непредсказуемой. Она внезапно расхохоталась, а затем расплакалась. Слезы текли по ее лицу, изо рта вырывались хрипы. Она плакала и смеялась одновременно. Больше всего это было похоже на зарождающуюся истерику или шизофрению. Я попятилась к выходу, остро жалея, что вообще врывалась к соседке. Но сквозь эти странные корежащие звуки она вдруг попросила: останься. Я замерла, не зная, что делать дальше. Когда, говоришь, Никита пропал? Дня три назад примерно. Три дня, три дня. Карина со стоном растерла виски. Шварх, не помню. У меня последняя пара суток как в тумане. Почти не сплю из-за всего этого. Но он не мог. Не мог же? Не мог что? Признаться, обычная стерва Карина пугала меня в разы меньше чем немного не в себе, Карина. Только сейчас, присмотревшись, я обнаружила на лице девушки темные круги под глазами, тщательно спрятанные тональным кремом. Взгляд выхватил также легкую отечность и слишком пушистую прическу. Так бывает, когда заснул на пару часиков на диване. Не мог в это все ввязаться, с легким раздражением ответила девушка и махнула рукой на компьютеры. Я же ему отказала. Зачем? «Глупый мальчишка!» За брата стало обидно. «В смысле отказала? Он столько раз к тебе по вечерам шастал. Я думала, у вас настолько бурный роман, что...» «Это при том, что я искуртница. С насмешкой перебила Карина. «Думаешь, твой брат настолько половая тряпка, что стал бы ухлёстывать за потаскушкой?» «Нет, блин, да я вообще не это имела в виду!» — воскликнула я, понятия не имея, что имею в виду. Вообще-то да. Я действительно была уверена, что Карина из тех девушек, кто не против заработать пару сотен кредитов телом. А Никита тот еще дурак, который ведется на красивую обертку. 19 лет, парню. Что с него взять? Он же булочки постоянно приносил, которые ты печешь. Мне казалось, что ты бы не стала его угощать домашней выпечкой, если бы ты. То есть вы не встречались. Секунду или другую Карина смотрела на меня широко распахнутыми глазами, в опахале густых темно-коричневых ресниц. А затем икнула, явно от избытка эмоций. «Я? Пеку булочки?» Она произнесла это так, будто я ее оскорбила. «Да в жизни этой дребеденью заниматься не стану. Лучше из ресторана на дом закажу. Никита и меня угощает время от времени. Видно же, что покупные». «Упс!» Я потёрла лоб. «Зараза, мне было неочевидно». «То есть ты никогда и ничего не пекла для него?» Эхом повторила я, но выразительный молчаливый взгляд был красноречивее любых слов. Карина машинально поправила на себе халатик. В итоге, на мой взгляд, получилось у неё это лишь провокационнее. Или я ужасно завидовала её внешности, тут, конечно, одно из двух. Девушка же, совсем не заметив этого взгляда, шумно вздохнула, опустилась в рабочее кресло и взяла головоломку в руки. Понятия не имея, что ты думала, но Никита сам постоянно меня пытался подкараулить на каждом углу и встретиться. Я никогда не давала ему поводов считать, что между нами что-то может быть. Вместо цветов он предпочитал приносить еду и время от времени проявлял такую настойчивость, что я пускала его на чай, когда... Работы было не так много, и за мной не следили. «А за тобой следят?» «Наверное, если можно было бы отсортировать дни в моей жизни по количеству глупых вопросов и моментов, когда я себя чувствовала полной дурой, то это был бы один из них». «За всеми так или иначе кто-то следит», — уклончиво ответила соседка, явно не желая развивать тему. «Впрочем, меня это не особо касалось». Куда как важнее был вопрос, зачем Ник делал так, чтобы я думала, что булочки от Карины, когда они покупные. Я же обрадовалась бы им больше. Вот еди из университетской столовой. Так, стоп. А университетская ли она? И в чем прикол врать о происхождении еды? Я попробовала себе представить момент, что Ник приходит домой с пакетами еды из магазина. Что бы я сделала? А, ну, спросила бы, откуда деньги. О, Ник очень много работает, но он не понимает, что все эти деньги, что он предлагал мне, его подарки и еда — сущие пустяки, и этого не хватит, чтобы меня отпустили. В голове одна за другой взрывалась сверхновая, устраивая полнейший хаос и разлагая мысли в атомную пыль. Никита работает? Да, вышибалы у клуба карнитин «Там хорошо платят тем, кто не задает вопросов и исполняет обязанности, но это и близко не те порядки сумм, которые мне нужны. За всю жизнь его зарплаты не хватит. Я старалась ему объяснить, чтобы он выбрал объектом своих воздыханий кого-то помоложе, и без такого количества проблем, но это же Ник». Она улыбнулась краешком рта, а я подумала, что-таки да. Никита тот еще упрямец. Мы оба такие. А зачем тогда в кибертитанах ты меня дразнила? Ты еще про какой-то укус на бедре рассказала, и дала понять, что все у вас было. Растерянно произнесла я, вспоминая события трехмесячной давности. Да потому что я надеялась, что ты запретишь ему бегать за мной. Внезапно вспылила Карина, отбросив головоломку в сторону. Я плохой человек, со мной рядом опасно. Всякий раз, когда мы разговаривали с Никитой, У него через фразу звучало «Мирка то, Мирка это». Он тебя любит ужасно и очень беспокоится. Я искренне надеялась, что ты его любишь тоже. А потому промоешь мозги и найдешь девочку его возраста. Я выбесить тебя пыталась, раз сам Ник слов не понимает. Он бы тебя послушал. Ах, кому я говорю. Ты же вообще мне интересовалась. Вон, даже не знаешь, что он работает. Тоже мне, заботливая старшая сестра. Внезапно раздражение взбурлило в крови с такой силой, что я стиснула кулаки. Сколько бы ошибок я ни допускала в своей жизни, но Ник — самое дорогое, что у меня есть. Я заботилась о нас двоих десять лет, и никакая кошелка не имеет права мне говорить, что я плохая старшая сестра. Значит так. Да, признаю, я была не в курсе, что он работает где-то вышибалый. Но он это от меня скрывал. Следить за братом и не доверять его словам я не привыкла именно потому, что люблю его и уважаю. И да, я была против ваших отношений. Много раз говорила ему об этом. Но он меня не слушал, а теперь... А сейчас... Я даже не знаю, где его искать. Подумала я, но озвучить побоялась. Карина в ответ с не меньшим раздражением махнула рукой. Я попробую узнать по своим каналам, где сейчас Ник. Очень надеюсь, что он не полез во весь этот дифрен. «А тебе надо идти. Ко мне скоро придут». Она решительно поднялась с кресла и указала на выход. Подчиняясь движению, я на миг замерла, вспомнив нашу ссору с младшим братом. Он наотрез отказывался говорить, кто его ударил в эхо. «А что если...» «Погоди, а ты в курсе происхождения гематом на лице Никиты?» «Не так давно он вернулся домой с фингалом и порванной губой». Карина посмотрела на меня круглыми от узумления глазами. «Конечно, в курсе. А я говорила отстать от меня. Он снова полез со своими пирожками. Но, к счастью, у подъезда. А ко мне в этот момент приехал работодатель. Он у меня. Ревнивый». Она поморщилась, явно желая сказать другое слово. Я тут же завизжала, сделала вид, что знать не знаю, кто твой брат. «Поверь, я поступила наилучшим образом». Если бы мой работодатель узнал все о Нике, то его бы так просто не отпустили. Потому мне и странно, что он пропал, тем более сейчас. Я сделала все, чтобы его посчитали случайным прохожим. Погоди, моего брата избили из-за тебя? Да отмотузили чуть-чуть. Чуть-чуть? Я думала, что у него сотрясение мозга. Да я же объяснила, что другого варианта не было. Карина бросила взгляд на коммуникатор и с раздражением притопнула. Все, некогда мне с тобой больше болтать, уходи! С минуты на минуту придут!» Я кивнула и на всякий случай решила напомнить. Он три дня назад появлялся дома и написал записку, что с ним все хорошо. Желал мне гулять побольше. «Желал что?» Неподдельное изумление проступило на лице Карины. «Гулять побольше. Этого не может быть. Видимо, ты записку нашла слишком поздно». «А Ник исчез раньше, либо записка вообще не от него». «Почему ты так думаешь?» — удивилась я в свою очередь. «Мир, ты на улицу когда в последний раз выходила? В курсе, что там происходит? Любящий брат точно не послал бы тебя гулять». «Да почему?» Карина склонила голову набок, явно к чему-то прислушиваясь. Со стороны лестничного пролета доносились тяжеловесные мужские шаги. «Бомс!» «Бомс! Бомс!» Соседка одними губами произнесла «Беги!». На ее красивом личике промелькнуло нечто такое, что впрыснуло в мою кровь здоровенную дозу дикого страха. Не споря и не отдавая себе отчета, почему так отреагировала, я бросилась на утек в сторону своей квартиры. Взмах рукой перед датчиком. Дверь, к счастью, открывается. Еще взмах. Дверь закрывается. Но я уже в своей квартире стою, как в бункере, и смотрю в дверной глазок с увеличительным стеклом. Двое громил почти сразу же образовались на лестничной клетке. Оба бритые налоса. У одного закатана рукава и на предплечье алая татуировка. Второй повернулся боком, и в свете электрической лампочки на миг мелькнула рукоятка агонии, самодельного и самого опасного оружия на веге. Агония по размерам напоминает обычный бластер или пистолет, еще из докосмической эпохи. Но при этом дуло собрано из пары десятков тонких полых цилиндров, по которым разгоняются микроскопические кусочки сверхтвердого инертного материала. Такие крошечные пули при попадании в тело человека расщепляются на множество осколков размера молекул. Они рвут нервные и мышечные волокна, порождают многочисленные внутренние кровотечения и причиняют адскую боль. И самое ужасное — осколки невозможно вытащить из тела, потому что их слишком много. Жертва в муках умирает неделю. Отсюда и название оружия. Карина как была в кружевном халатике, так и вышла встречать дорогих гостей. Один из громил, не тот, у которого я увидела огонь. обвел ее точёную фигурку с сальным взглядом и потянул лапу к ней. Стоило ей бросить какую-то короткую вескую фразу, как ухмылка на его лице мгновенно пропала, а рука отскочила так, будто соседка представляла собой едкую кислоту. Еще минуту или две они постояли на пороге, а затем Карина очень нехотя отступила, и мужчины зашли внутрь. Входная дверь закрылась. Теперь я безоговорочно верила Карине, что Никита дешево отделался. Что такое гематома и сотрясение мозга в сравнении с мучительной смертью? Я со вздохом развернулась и привалилась спиной к полотну. Ударилась затылком несколько раз. Вот так живешь несколько лет и думаешь о соседке, что она проститутка, а выясняется, что она как минимум хакерша с высоким IQ и не менее высоким окладом. Три компьютера, пять мониторов, головоломка-та. Конечно же, станорга вегу от хорошей жизни не перебираются. Но у нее трехкомнатная квартира, кружевное белье, мебель в отделке из орехового шпона, компьютеры и широкоформатные мониторы, каждый из которых стоимостью с весь мой игровой костюм. Опять же, оговорочка про еду из ресторана никогда не ела в ресторанах. Я потерла виски, пытаясь выбрать из памяти все самое важное из разговора с Кариной. Итак, получается, Ник давно пытался за ней ухаживать и врал мне еще работал. Зараза какая. Я же вкалываю, как проклятая, десять лет. А он бросил учёбу. Ради чего? Чтобы работать вышибалой и попытаться сыграть роль принца на белом коне, чей конь в глазах принцессы не тянет даже на старую клячу? Я хотела, чтобы у него была лучшая жизнь, чем у меня. Чтобы был шанс уйти в люди, заработать на визу, перебраться на тонор. Ой, дурак, ну дурак. Злость на брата так и плескалась в крови, не находя выхода. Я сделала несколько кругов по квартире. Вновь посмотрела на тетрадь с интегралами и уродливым коричневым пятном от чая. Найду его, уши откручу, чтобы не врал никогда. Нет, запру в квартире, буду требовать сдать все экзамены экстерном. Нет, еще лучше кастрирую, чтобы не бегал за всякими коринами. Тогда сам будет учиться нормально, а не ломать свою жизнь. Найти бы. «Вселенная, Никну где тебя носит? Обормот!» От навалившейся безысходности, густо замешанной на ярости, я схватила планшет, быстро нашла официальную почту Танорского университета и сделала запрос на Никиту Рябинина, приложив сканы всех необходимых документов. По законам Родины совершеннолетие наступает лишь в 21 год, а я его прямая родственница, они обязаны ответить. Не прошло и десяти минут, как на электронную почту пришел ответ. Сожалеем, но гражданин Никита Рябинин забрал документы. Далее был приложен скан стандартного заявления на отчисление. Кривоватая подпись с острыми палочками и вытянутыми кружочками. Точно его подчерк. И дата. Последняя немногим позднее дня, когда его избили. Класс. То есть парочка уголовного вида верзил разукрасила Ника, а его это не только не предостерегло не лезть с непрошенной помощью к Карине, но он еще и отчислился. И где мне его теперь искать? Я с силой потерла сухие глаза. Неожиданно в голове вспыхнуло слово Эль Корнитен. Деньги нужны всем, и если он там работает, то логично опросить его коллег. «Так, а где этот клуб находится?» ввела слово в поисковый запрос, и планшет заботливо подсветил заведение, которое находилось в соседнем районе от Кибертитанов. «Ну, Никита, ну я тебе все скажу за твои игры в прятки», — рыкнула в сердцах. Больше не раздумывая и секунды, я тут же накинула виды ветровку, натянула любимые кроссовки и выбежала из квартиры.